Глава 72. Наступило 12 ноября. До операции Бет оставалось 9 дней, и ее то и дело таскали на врачебные осмотры. 8 дней до королевской свадьбы, о которой медсестры трещали без перерыва. Говорят, подружки-невесты будут в белом, но ведь принцесса тоже в белом. Они болтали и болтали, а Бет Сидела со своей соперницей Паго, отчаянно пытаясь заинтересовать ее игрой. Ну, хоть один ход. Черной фишкой. Никакой реакции. А может, в шахматы? Бет разложила шахматную доску. Помните, вы научили меня, как превратить пешку в ферзя? Никакой реакции. Та самая женщина, которая некогда играла в шахматы, словно гроссмейстер, сейчас сидела, не двигаясь, с пустым взглядом и время от времени ходила под себя. Ее глаза были лишены выражения, напоминая закрытые ставнями окна. «Нельзя. Чтобы все закончилось так!» — мысленно закричала Бет. «Не для тебя, не для меня! Нельзя!» И тут «Сюрприз для вас, мисс Лидл!» — проворковала медсестра. «Мне сожмут голову в тиски, завизжет дрель, потом скальпель с хлюпанем взрежет мой мозг. Неужели операцию передвинули на пораньше?» Волна паники накрыла Бет, шахматная доска перевернулась, черные и белые фигуры разлетелись во все стороны. Когда Бет попыталась убежать.